Ваша разлука тяжело отразилась на моей дочери, сказала маго. Но тем не менее, вы, надеюсь, найдете ее восхитительно свежей. Никто не скажет, что она накануне родов. Я тоже, когда бывала в тягости, помню, до последней минуты бегала по всему замку. Встреча графа Пуатье с женой прошла весьма трогательно, хотя не было пролёта ни одной слезы. Правда Жанна отяжелела и двигалась не так изящно, как прежде, но весь веси облик свидетельствовал об отменном здоровье и счастье. Начинало темнеть и при свечах, отблеск коих благоприятен дамам заботящимся о своей наружности, Лицо Жанны не носило никаких следов ее положения, словно она и не была на слосях. Несколько ниток кораллов, которые, как известно, помогают в природах, украшали ее шейку. Только в присутствии жены Филипп впервые понял, сколь велика одержанная им победа, и впервые почувствовал гордость. Обняв жену, он произнес, "Надеюсь, милый друг, отныне я смогу называть вас мадам Регенша, если бы Господь Бог смело смилостивился надо мной и послал вам сына". Ответила она, прижимаясь к груди худощавого, но крепкого Филиппа: "Пусть бы Господь Бог простер свое милосердие чтобы роды произошли не раньше пятницы, шепнул Филипп на ухо жене. Но тут же между Мого и Филиппом начался спор. Графиня Артуа считала, что Жанну следует немедленно перевести в королевский дворец в покое ее супруга, а Филипп держался противоположного мнения и требовал, чтобы Жанна оставалась в отеле Артуа. Он приводил десятки вполне разумных доводов, но скрыл единственную истинную причину своего упорства и, конечно, ничуть не убедил графиню Маго. В королевском дворце соберется ассамблея. Неизвестно еще, пройдет ли она мирно. Во всяком случае, волнение может пагубно отразиться на состоянии роженицы. С другой стороны, Филипп считал необходимым дождаться отъезда королевы Клеменции в Венсен и лишь после этого поселить Жанну в королевском дворце. «Бог знает, что вы говорите, Филипп, воскликнула Маго, а вдруг завтра ее уже поздно будет трогать с места? Неужели вам не хочется, чтобы ваш ребенок увидел божий свет во дворце? Именно этого-то я и хочу избежать. Решительно не понимаю вас, сын мой, промолвила Маго, пожимая своими могучими плечами. Этот спор утомил Филиппа. Он не спал полтора суток, проскакал еще до рассвета 15 лее. А сегодняшний день был самым трудным, самым беспокойным днем за всю его жизнь. Он досадливо провел ладонью по щекам, уже успевшим зарасти густой щетиной, Он чувствовал, что временами веки его неудержимо смыкаются, но решил не поддаваться усталости. В постель, скорее в постель. Только бы она быстрее подчинилась мне, и тогда я смогу лечь, думал он. Узнаем лучше мнение Жанны. Чего вы сами хотите, душенька? спросил он, уверенный в ответе жены. Графиня Маго славилась чисто мужским умом, чисто мужским самообладанием и неусыпно пиклас о престиже своего славного рода. Жанна пошла характером не в мать и уже давно смирилась с тем, что самой судьбой предназначена для второстепенных ролей. Сначала ее прочили в невесты сварливому, но потом отдали в Джоны второму сыну Филиппа Красивого, и таким образом ей пришлось распрощаться со столь уже близкой короной Наварры и Франции. Когда разразился неслыханный скандал в Нельской башне, она, хоть и помогала сестрам в любовных интригах, хоть и приобщилась к чужим романам, сама не нарушала супружеской верности. Даже когда преступницы понесли жестокую кару и были осуждены на пожизненные заключения, она избегла их суровой участи. Причастная ко всем драмам, Жанна ни в одной не играла главной роли. скорее из чувства какого-то внутреннего изящества, нежели по соображениям морали, брезгливо сторонилась она крайностей. А год, проведенный в крепости Дурдан, лишь усугубил ее природную осмотрительность. Умная, чувствительная и ловкая, Жанна искусно и всегда, кстати, прибегала к исконному женскому орудию к покорности. Сразу поняв, что Филипп неспроста настаивает на своём, Она сумела подавить мимолетное чувство вполне законного тщеславия и произнесла: "Я хочу, матушка, рожать именно тут. Мне здесь будет лучше". В сущности, ей действительно было все равно, родить ли её четвертый ребенок в королевском дворце или где-либо еще. Филипп поблагодарил жену ласковой улыбкой. Сидя в огромном кресле с прямой спинкой, удобно скрестив длинные ноги, он стал расспрашивать тещу о повивальных бабках и акушерках, которые будут принимать младенцы.